Командующий дивизионом Диметр Анаскулос зарылся обеспокоенными пальцами вредеющие седые волосы и потянул их так, что стало больно. Никогда он еще не имел дела с такой неразберихой компьютерных неполадок. Вся система охраны и безопасности заболела шизофренией. За последние 156 лет своей службы военным командиром он никогда не видел, чтобы система так сбрендила. Каждый монитор в кабине управления его орбитальной платформы мигал, включаясь и отключаясь. А линии связи выходили из строя, налаживались и снова выходили из строя. «Чем они к дьяволу там внизу занимаются?» – вопросил он. «Что, эти трижды гнилые болваны не знают, что мы на боевом дежурстве?» «Сэр», – окликнул его техник. «Чёрт побери, только не сейчас, у меня есть дела поважнее!» Сэр, вас вызывает претор по главной лазерной связи с борта флагманского корабля Пайлос. Он требует, чтобы вы поговорили с ним сию минуту. Скулос взял себя в руки и кивнул. Он поднял взгляд к монитору, успел увидеть, как на нем появляется морщинистое лицо претора. Претер, слава благословенным богам! У нас заткнись, метр Нас атакуют! Изолируй свою систему от планетной и готовься защищать Миклену! Проверь мониторы и скоординируй свой огонь. Неполадки в системе безопасности, отвлекающий маневр. У меня есть средства, чтобы выиграть немного времени. Лицо Претера сморщилось. При условии, что я вовремя свяжусь с Стаффой. Тем временем уничтожай их. Убивай всех, командир. Экран погас. «Вы его слышали?» — крикнула Наскулос. «Отключайтесь и поворачивайте наши...» Он так и не договорил. В этот момент мониторы посветлели, и он увидел приближающиеся корабли. «Оружейники! Огонь! Зарядите все батареи! Подключайтесь в систему и огонь!» Томительные секунды диметр Анаскулос ждал, потом сложные компьютерные наведения разобрались в векторах, и освещение померкло, когда сгустки энергии вырвались с гигантской орбитальной платформы. От воздействия этой энергии затрепетали стрелки детекторов массы, а датчики закоротило от излучения разрядов. Но одна за другой приближающиеся точки снова возникли на экране неповрежденные, все сильнее, сокращая расстояние до платформы. «Я не...» Она скула сжал край стола, чтобы не упасть. «Стреляйте! Ради благословенных богов наводите и стреляйте!» Офицер с мрачным видом начал действовать. Прошли секунды. изгусток густок за сгустком вырывались к звездам со скоростью света. И с каждым выстрелом становилось все яснее, что случилось что-то ужасное, потому что они бесцельно улетали в пространство. А съежился, словно получив удар под дых. «Что? Как?» «Главные компьютеры», — сказал ему техник вооружений голосом обреченного человека. «Они что-то сделали с главными компьютерами. Как-то, каким-то образом они разрушили систему». Диметра наскулас яростно заорал, отшвырнул офицера в сторону и сам впился в кнопки компьютера, посылая в космос бессильные удары. Наконец сдавшись, он заплакал. Он все еще плакал, когда первый вражеский выстрел — взорвал его орбитальную платформу.